И в этот день он действительно велик. И горе Бойтерну, или иным дерзким наглецам, которые самонадеянно осмелится поспорить с ним хотя бы из-за одного дюйма. Вместо Меледи при сэре Лестере сейчас состоит ее портрет. Сама жена умчалась в Лондон, но не намерена там оставаться, и к недоумению великосветской хроники вскоре примчится домой. Но лондонский дом не подготовлен к ее приезду. Он одет в чехлы и мрачен. Только Меркурий в пудреном парике безутешно зевает у окна в вестибюле и вчера вечером даже сказал другому Меркурию, своему знакомому, тоже привыкшему вращаться в хорошем обществе, что если так будет продолжаться дальше, чего быть не может, ибо человек с его характером этого не вынесет, и нельзя ожидать от человека с его фигурой, чтобы он это вынес, то он честью клянется, что ему останется только вонзить себе нож в грудь. Какое отношение имеют линкольнширское поместье Дедлоков, их лондонский дом, их Меркурий в пудреном парике, к тем местам, где прозибает Джо, отщепенец с метлой в руках, на которого упал слабый луч света, когда он подметал ступеньку перед входом на кладбище. Какое отношение имели друг к другу многие люди, которые, стоя на противоположных краях, разделяющих бездонные пропасти, все-таки столкнулись самым любопытным образом на бесчисленных путях жизни. Джо день-деньской подметает свой перекресток, не подозревая об этой связи, если она вообще существует. На любой заданный ему вопрос он отвечает. Ничего я не знаю. Этим исчерпывающе определяет свое невежество. Он знает, что в скверную погоду очищать перекресток от грязи трудно и еще трудней прокормиться этой работой. Никто ему не объяснил даже этого, он сам догадался. Джо живет, точнее, Джо только что не умирает, в одном гиблом месте, трущобе, известной среди ему подобных под названием «Одинокий том». Это темная, полуразрушенная улица, которой избегают порядочные люди. Улица, где убогие дома уже совсем обветшалые, попали в лапы каких-то предприимчивых проходимцев и теперь сдаются ими под ночлежки. По ночам Лачуги эти кишат беднотой. Как на гниющем человеческом теле гнездится всякая ползучая тварь, так в этих гнилых развалинах теснятся толпы обездоленных, вползают и выползают сквозь дыры в каменных и дощатых стенах, спят в повалку, бесчисленные, как личинки» скорчившись под проникающим внутрь дождем, где-то бродят, заражаются лихорадкой, потом заражают ей других, и в каждом отпечатке ног своих сеют столько зла, что ни лорду Кудлу, ни сэру Томасу Дудлу, ни герцогу Фудлу, ни всем прочим стоящему власти знатным джентльменам вплоть до Чудла, и в пятьсот лет не искоренить этого зла, хотя на то они и существуют. За последние дни в одиноком томе дважды раздавался грохот, и облако пыли вздымалось, как после взорвавшейся мины, и всякий раз это означало, что обвалился дом. В газетах появлялись коротенькие заметки об этих происшествиях, а в ближайшей больнице оказались занятыми две-три лишних койки. Зияющие провалы на улице не застраиваются, а бездомные по-прежнему ютятся в развалинах. Вот-вот рухнет еще несколько домов, и можно думать, что в следующий раз грохот в одиноком томе будет еще оглушительней. Нечего и говорить, что это заманчивое недвижимое имущество подведомственно канцлерскому суду. Об этом знает каждый маломальский разумный человек, И объяснять ему это значит оскорблять его. Как возникло название «Одинокий том» неизвестно. Может быть, эту улицу в народе прозвали Томом в честь первого истца или ответчика в тяжбе Джардисы против Джарндисов. Или, может быть, потому что Том жил тот один-одинешенек, когда тяжба уже опустошила всю улицу, а другие жители еще не успели присоединиться к нему. Или же это просто меткое название для трущобы, отрезанное от порядочного общества и обреченное на безнадежность? Никто этого, вероятно, не знает. И, конечно, не знает Джо. «Да не знаю я», — говорит Джо, — «ничего я не знаю». Как это должно быть нелепо, быть таким, как Джо? Бродить по улицам, не запоминая очертаний и совершенно не понимая смысла тех загадочных знаков, которые в таком изобилии начертаны над входом в лавки, на углах улиц, на дверях и витринах. Видеть, как люди читают, видеть, как люди пишут, видеть, как почтальоны разносят письма, и не иметь ни малейшего понятия об этом средстве общения людей — Чувствовать себя в этом отношении совершенно слепым и немым. Чудно должно быть смотреть, как прилично одетые люди идут по воскресеньям в церковь с молитвенником в руках. И думать, ведь, может быть, Джо все-таки думает когда-нибудь, какой во всем этом смысл. И если это имеет смысл для других, почему это не имеет смысла для меня? терпеть, когда меня толкают, пинают, гонят прочь, и подумывать иной раз, а может мне и вправду незачем быть ни здесь, ни там и нигде вообще, и вместе с тем недоумевать при мысли, что ведь как-никак я все-таки существую, но никому до меня никогда не было дела. Вот я и стал таким. Как это должно быть нелепо, не только слышать от других, что я... Почти не человек, как я слышал, когда предложил себя в свидетели на дознании, но самому чувствовать это по опыту всю жизнь. Видеть, как лошади, собаки, рогатый скот проходят мимо меня, и сознавать, что по невежеству своему я принадлежу к ним, а не к тем высшим существам, подобным мне с виду, чью Чувствительность я оскорбляю. Представление Джо об уголовном суде, о судьях, о епископах, о правительстве или о своем неоцененном сокровище Конституции, если только он об этом сокровище знает, вероятно, довольно нелепы. Вся его физическая и духовная жизнь — сплошная нелепость, а смерть нелепее всего. Джо выходит из одинокого Тома навстречу медлительному утру, который здесь всегда наступает с опозданием, и жует на ходу замызганный ломтик хлеба. Ему надо пройти много улиц, и так как двери подъездов еще не открыты, он садится завтракать на пороге общества распространения Слова Божьего в чужих странах, а, покончив с едой, подметает порог в благодарность за приют. Восхищаясь размерами этого здания, он спрашивает себя, для кого оно построено. Он и не подозревает несчастной, а духовной нищете на коралловых рифах в Тихом океане. Не знает, во что обходится спасение драгоценных душ под кокосовыми пальмами и хлебными деревьями. Он подходит к своему перекрестку и принимается за утреннюю уборку. Город пробуждается. Огромный волчок уже запущен и будет вертеться и крутиться весь день. Люди, на несколько часов прервавшие свои занятия, снова начинают читать и писать. Неизвестно зачем. Джо и прочие живые существа низшего разряда кое-как прозибают в этой немыслимой неразберихе. Сегодня базарный день. Ослепленные валы — которых слишком часто подгоняли палками и слишком тяжело нагружали, но никогда не направляли на дорогу, мечутся куда попало с налитыми кровью глазами и пеной рта, а когда их отгоняют ударами, тычутся в каменные стены, часто калеча тех, кто их ничем не обидел, и часто калеча самих себя. Очень похоже на Джо и ему подобных. «Очень, очень похоже!» Подходит оркестр уличных музыкантов и начинает играть. Джо слушает. Слушает и собака, собака-гуртовщика, которая заждалась хозяина у порога мясной лавки, и, должно быть, вспоминает об овцах, с которыми возилась несколько часов и, наконец, благополучно развязалась. Ее как будто взяли сомнения насчет трех-четырех овец — не может понять, куда они подевались. Она оглядывает улицу, словно ждет, не объявится ли беглянки. И вдруг настораживает уши и вспоминает все. Это настоящая бродячая собака, привыкшая ко всякому сброду и харчевням. Страшная для овец собака, готовая по свисту хозяина броситься, на спину ослушницы и выдрать у нее клок шерсти. Но вместе с тем обученная, выдрессированная, развитая собака, которая училась выполнять свои обязанности и умеет их выполнять. Она и Джо слушают музыку, быть может, с одинаково сильным чувством животного удовольствия. Да и в отношении пробуждающихся ассоциаций, Мечтаний, сожалений, печальных или радостных представлений о том, что находится за пределами пяти чувств, он и она, вероятно, стоят на одном уровне, но в прочих отношениях, насколько зверь выше слушателя человека. Дайте потомкам этой собаки одичать, как одичал Джо, и не пройдет несколько лет, как они выродятся, да так, что даже... Разучится лаять, хотя не перестанут кусаться. Близость к концу, день меняется, тускнеет, сыреет. Джо работает на своем перекрестке, увязая в уличные грязи, увертываясь от колес, лошадей, бичей, зонтов, чтобы получить гроши, которых хватит лишь на плату за отвратительный ночлег в одиноком томе. Смеркается. В лавках один за другим вспыхивают газовые рожки. Фонарщик с лестницей бежит по улице у самого тротуара. Хмурый вечер близок. Мистер Талкинхорн сидит в своем кабинете и обдумывает прошение о выдаче ордера на арест, который хочет подать завтра утром местному судье. Гридли, один недовольный сутяга, сегодня приходил сюда и угрожал ему. Никто не имеет права запугивать других, и этого зловредного субъекта придется снова посадить в тюрьму. С потолка кабинета смотрит аллегория в виде написанного в ракурсе неправдоподобного, опрокинутого вверх ногами римлянина и громадной, как у Самсона, рукой, вывихнутой нелепой, настойчиво указывает на окно. Но с какой стати мистеру Талкингхорну Смотреть в окно по такому пустячному поводу, ведь эта рука всегда указывает туда. Поэтому он не смотрит в окно. А если б он и посмотрел, если б увидел проходящую мимо женщину, так на что она ему? На свете женщин много. По мнению мистера Талкингхорна, слишком много. И они источник всяческого зла» но, правда, тем самым дают заработок юристам. Зачем ему видеть женщину, проходящую мимо, даже если она ушла из дому тайком? Все они что-нибудь доутаивают. Мистеру Талкин Хорну это очень хорошо известно. Но не все они похожи на ту женщину, которая сейчас прошла мимо него и его дома. Женщину, чье скромное платье разительно не вяжется с ее утонченным обликом. По платью ее можно принять за служанку высшего ранга. Но по осанке и поступе, торопливой и вместе с тем гордой, насколько можно быть гордой на грязных улицах, по которым ей так непривычно идти, она светская дама. Лицо ее закрыто вуалью, но тем не менее она себя выдает. И настолько, что многие прохожие, обернувшись, внимательно смотрят ей вслед. Она ни разу не оглянулась. Дама она или служанка, у нее есть какая-то цель, и она умеет добиваться этой цели. Она ни разу не оглянулась, пока не подошла к перекрестку, на котором Джо усердно работает метлой. Он переходит улицу вместе с ней и просит у нее милостыни, но она по-прежнему не оглядывается, пока не переходит на другую сторону. Здесь она делает Джо едва заметный знак и говорит «Подойди ближе». Джо следует за нею, и, пройдя несколько шагов, они входят в безлюдный двор. «Ты тот мальчик, о котором я читала в газетах?» спрашивает она, не поднимая вуали. «Не знаю», — отвечает Джо, хмуро уставившись на вуаль. «Не знаю я ни про какие газеты. Ничего я не знаю ни об чем». Тебя допрашивали на дознании? — Ничего я не знаю. Ни... Это вы про то, куда меня водил приходский надзиратель? — догадывается вдруг Джо. — А мальчика на дознании звали Джо, что ли? — Да. — Ну, так это я, — говорит Джо. Пройдем немного дальше. — Вы насчет того человека? — спрашивает Джо, следуя за нею. — Того, что помер? «Тише!» — говоришь шепотом. «Да. Правда ли, что при жизни вид у него был совсем больной, нищенский?» «Ну да», — отвечает Джо. «У него был вид не такой, как у тебя», спрашивает женщина с отвращением. «Ну нет, не такой скверный», — отвечает Джо. «Я-то настоящий нищий. Уж это да». «А вы его знали?» «Как ты смеешь об этом спрашивать?» «Не обижайтесь, миледи!» Смиренно извиняется Джо. Теперь даже он заподозрил, что она дама.